На новой померании, когда лодка движется, то балансир располагается слева. Если волны набегают с этой же стороны, он хорошо служит, чтобы их разбить. Поскольку у этих лодок передняя и задняя части одинаковы, то можно было бы подумать, что когда волны подходят справа, туземцы плывут так, чтобы балансир тоже находился справа. Ничего подобного. Канак испытывает такой страх ко всякому новшеству, что он упорно движется с балансиром в левой стороне, даже когда волны накатываются справа и наполняют водой его суденышко. Когда я спорил с ними по этому поводу, туземцы всегда со мной соглашались, что изменение этого обычая принесло бы только выгоду. Я же спрашивал себя, из-за упрямства ли они держались за старой обычай, или же это отсутствие силы решиться, поскольку, понимая лучшее, Они были не способны принять его. Короче, как говорят об этом миссионеры из Ниаса, туземцы не знают и не желают ничего другого, кроме того, что у них уже есть, и они полностью удовлетворены этим. Они не хотят ничего лучшего. Таков факт, и причины этого, почти одинаковые повсюду, обнаруживаются без труда. Отходя от традиционных способов поведения или изменяя их, Воспринимая новые приемы, туземцы ради преимуществ, пусть даже несомненных, но в любом случае не необходимых, подверглись бы бесчисленным опасностям и в особенности гневу со стороны предков, этих столь могущественных членов социальной группы. Этот страх открыто выражают туземцы острова Кивай на Новой Гвинеи. Мои друзья только что описали мне некоторые церемонии, которые они совершают, чтобы способствовать урожаю. И они были серьезно обеспокоены, благоразумно ли принимать новую религию. Они полностью отдавали себе отчет в том, что она потребует от них оставить эти обряды. Но тогда, если они не станут больше делать того, что делали их отцы, то как же будут расти иньям и сага? Это прекрасно для томаты, белого миссионера. Все, что он ест, Он находит в ящиках которые ему присылают тьюзды айланд но как же мы в южной африке некий европеец пытался сделать бушменов оседлыми он старался убедить их купить коз на страусовые перья или на шкуры животных которых они убивают на охоте это предложение рассмешило их до слез они спросили его Разводили ли когда-нибудь их предки, домашних животных, и дали понять, что они решительно настроены не разводить их, но будут все-таки есть их мясо, как это всегда делали их предки. Аналогичный совет немецкого миссионера был принят точно таким же образом. «Я призывал их остаться здесь, расчистить под огороды землю, посадить зерновые. Я вызвался дать им семена». Они, однако, расхохотались и ответили, что если они сделали бы это, они бы умерли. Не менее силен консервативный дух и у банду, общества которых имеют уже довольно сложную организацию. К примеру, оказались бесполезными попытки отучить кафров от ужасающих мер, предпринимаемых ими против колдунов. Таков обычай. Против этого магического слова оказываются бессильными любые аргументы. Что сказали бы наши предки, если бы мы порвали с нашими обычаями? Их гнев, чтобы покарать нас, сделал бы бесплодными наших женщин и поля, а белый человек окончательно бы съел нашу землю. Раньше, говорит преподобный Филипп, у бичуанов не было принято нарушать обычаи предков. Когда на них оказывали давление, с тем, чтобы они сажали зерновые или что-нибудь другое, Они всегда отвечали, что их предки были мудрее их и довольствовались все-таки тем, что поступали как предки. Они рассматривали любое новшество, как оскорбление памяти своих предков. Первые французские миссионеры в этом районе оставили точно такое же свидетельство. Согласно представлениям этих природных людей, говорит Казалес, Невозможно было более непосредственным образом вызвать гнев обожествленных поколений, чем выйти за рамки предписаний и примеров, которые они оставили после себя. Попросите Кабасута объяснить эти обычаи, они окажутся не в состоянии ответить. Они не размышляют, у них нет ни доктрин, ни теорий. Единственное, что имеет для них значение, это совершение определенных традиционных действий. Оберегаемый контакт с прошлым и с умершими. Итак, высшим правилом является делать то, что делали предки, и делать только то, что делали они. Самые ранние наблюдатели приводили множество свидетельствующих об этом фактов. Мачапи, пишет Кэмпбелл, очень любят полакомиться картофелю. но никак нельзя было добиться, чтобы они его сажали, потому что он не похож ни на что из того, что передали им предки. Современник Кэмпбелла пишет об этом же племени. Их садоводство не включает в себя табак, и это весьма удивительное обстоятельство, если вспомнить, до какой степени они испытывают страсть к курению, и что живущие далее за ними народы, такие как Готантоты в Клаороттере, С успехом выращивают это растение. Следовательно, они видели его, и оно им весьма хорошо знакомо. Но в этом и состоит новое доказательство силы обычая и той медлительности, с которой нецивилизованные люди воспринимают прогресс, когда он противоречит их традиционным привычкам или предрассудкам. Поскольку когда их спросили, почему они сами не выращивают табак вместо того, чтобы клянчить его у каждого проходящего через их страну иностранца, они ответили, что причины этого не знают, однако это должно быть потому, что у них никогда не было обычая это делать. Они, однако, признали, что выращивание этого и многих других полезных растений, на которые я им указал, было бы желательным, и это признание говорит о том, что они не были настроены решительно против того, чтобы попробовать. Может быть это и так, однако последний пункт остается сомнительным. Одобрение туземцев, как представляется, прежде всего означает, что они стараются не возражать белому человеку. Он не может заранее судить о том, что они сделают на самом деле. «Покойные вожди, — пишет Джуно, — это боги народа. То, что они сделали, — это то, что должно быть сделано снова». То, как они жили, является высшей нормой. Традиции, завещанные предками своим потомкам, составляют главную часть религии и морали этих народов. Обычай, передаваемый из доисторических времен, это закон. Никто и не помышляет избавиться от него. Сделать иначе, чем другие, это пса то есть запрещено. Это было бы посягательством на божественный авторитет предков, святотатством. этот принцип сохраняется в тем большей степени, чем более данное племя свободно от чуждых ему элементов и менее подвержено внешним влияниям. Этот характер ненарушимости распространяется на все обычаи, например, на разделение труда между полами, которая, впрочем, иногда бывает основана главным образом на соображениях мистического порядка. У бичуанов Мофат однажды увидел жену некоего важного лица, которая с помощью нескольких других женщин сооружала хижину и, держась за ветку дерева, собиралась вскарабкаться на крышу. Он заметил, что женщины вполне могли бы передать своим мужьям эту часть работы. Общий взрыв хохота. Подошли Махудо, королева, и несколько мужчин и спросили, что привело всех в такое веселье. Женщины повторили странное и, на их взгляд, комичное предложение, которое я сделал – И это вызвало новый взрыв смеха. Махуто, женщина умная и рассудительная, сказала, что моя мысль хороша, хотя и неприменима, и что она часто думает о том, что наши обычаи лучше их собственных. Рассуждение вежливое и может быть искреннее, однако эта королева никогда бы умышленно не изменила какой-нибудь обычай, почитаемый с незапамятных времен. Поскольку этого миссионера хорошо знают и он говорит на местном языке, тутуземцы не скрывают от него своих мыслей. Заставить мужчин выполнять женскую работу – такая чудная мысль могла прийти в голову только белому человеку. Таким образом, правила, налагаемые традицией, образуют очень сложную сеть, но каждый находит естественным в любое мгновение и во всех отношениях подчиняться ей. Суеверие пишет Маух. Очень глубоко пронизывает жизнь и поведение макололо, и оно же управляет даже самыми незначительными поступками, например, тем, как класть дрова в огонь, как садиться в хижине, как держать веник или ложку, отправлять естественные надобности и так далее. Для того, чтобы мехи кузнеца имели силу, необходимо, чтобы они были сделаны из шкуры, содранной с живой козы. Чтобы хорошо работала его печь, надо, чтобы в глину было подмешано определенное снадобье, чтобы во время плавки был поднесен подарок в виде каши и пива и тому подобное. Даже если какое-либо новшество однажды проникает, его положение долгое время остается непрочным. Хорошо известен тот факт, что прежний обычай всегда готов вновь взять верх по мистическим причинам. и что в определенных обстоятельствах к нему на самом деле возвращаются. Я приведу лишь один такой случай. Среди бушонга ткань из рафии, появившаяся свыше 300 лет назад, еще и в наши дни считается новшеством. Во время любых церемоний высшие чиновники одеваются в полотнище из коры, одежду своих предков. Или еще... Когда женщина носит траур, она надевает одежду, сделанную из полотнища коры. Она прекращает есть маниок, который также появился относительно недавно, как если бы подчиняясь древним обычаям, она должна успокоить силу, причиняющую ей скорбь. Какой бы значительной не была сила обычая, каким бы, так сказать, инстинктивным не было вызываемое им почитание – Находчивые и изобретательные умы в этих обществах, как и в наших, оказываются чуткими к новому. Что же произойдет, если какой-нибудь человек задумает изменить установившийся образ действия? Если только он не приступит к этому с чрезвычайной осмотрительностью и не обеспечит себе ради предосторожности согласия и, я бы, пожалуй, сказал, соучастие. влиятельных лиц в группе, то последствия для него могут оказаться ужасными. В большинстве первобытных обществ, и в частности в обществах Южной или Экваториальной Африки, о которых мы только что говорили, он рискует собственной жизнью. «Вся жизнь туземца», — говорит брат Эгидиус Мюллер, — представляет цепь обычаев, которых ему надо придерживаться. Если же он устраняется от этого, — Он навлекает на себя подозрения в колдовстве. Примеров сколько угодно, вот лишь некоторые из них. В районе Конго всегда в первую очередь истребляют наиболее способных к прогрессу людей. Когда началась торговля каучуком, первые продавшие его туземцы были убиты как колдуны. Так же обстоят дела и в отношении любого новшества. Не сделать так, как другие, сделать лучше, и особенно сделать то, что еще никогда не делалось, опаснее этого нет ничего. Почти 25 лет назад я знал одного кузнеца, который из железного обруча от бочки сумел изготовить очень хорошее подражание европейскому ножу. Когда об этом сообщили королю, Он нашел, что кузнец оказался чересчур умелым и пригрозил, что его обвинят в колдовстве, если он сделает это снова. У туземца есть глубоко укоренившееся чувство, что все выходящее за рамки обычного объясняется колдовством, и он так к этому и относится. Несколько лет назад я знал одну местную знахарку, с успехом лечившую некоторые местные болезни. Она стала богатой, и тогда туземцы обвинили ее в том, что путем колдовства она насылает на людей болезнь, чтобы лечить их и заставлять платить себе. Потому что, говорили они, как же она может так быстро исцелять, если не сама и насылает болезнь? Она была вынуждена оставить свое ремесло, чтобы не оказаться убитой, как колдунья. Включение в торговлю нового товара всегда стоило обвинения в колдовстве тому, кто оказывался инициатором этого. Рассказываю также, что человек, который изобрел способ выделения пальмового вина из пальмовых деревьев, был обвинен в колдовстве и жизнью заплатил за свое открытие. Почему же во всех этих случаях и в бесчетном числе аналогичных других, В голову туземца немедленно является мысль о колдовстве. Без всякого сомнения, это происходит от неизменной позиции первобытного менталитета, который от того, что воспринимает или констатирует, сразу же перескакивает к мистической причине, не обращая внимания на то, что мы называем рядом видимых и объективных причин и следствий. Конголесскому кузнецу из куска железного обруча от бочки удается сделать нож европейского образца. Мы станем восхищаться духом инициативы, умением и упорством ремесленника, который, имея в своем распоряжении столь скудный материал и столь грубые орудия труда, сумел извлечь из них такую пользу. Первобытный менталитет остается нечувствительным к этим достоинствам. Он их даже не замечает. То, что поражает его, единственное, чему он придает значение, это вызывающее беспокойство новизна достигнутого результата. Каким образом из кузни мог бы выйти нож, похожий на нож белых людей, если бы на службе у этого человека, у кузнеца, не находилась магическая сила? Следовательно, кузнец вызывает подозрения. Любой, который подобно ему добьется такого успеха, о котором никто еще не помышлял, подвергнется такому же обвинению. Неважно, что он не делает тайны из задуманных и совершенных действий. По представлению туземцев, он обязан своим успехом не им этим действиям, а оккультной силе, которая одна только и обеспечила их результативность. Тут же возникает опасный вопрос, а как ему удалось получить в свое распоряжение эту оккультную силу? Не колдун ли он? В силу самого этого мыслительного предрасположения никто не может быть богаче своего соседа, и нельзя, чтобы он приобретал свое богатство иными способами, чем теми обычными и распространенными, которые дает торговля, включающая естественные продукты данной страны и ее плантаций. Если какой-нибудь туземец после длительного отсутствия возвращается в свою деревню, С таким количеством тканей, жемчужин и тому подобного, которое превышает среднее, его немедленно обвиняют в колдовстве, имущество его распределяется между всеми остальными, и зачастую он приговаривается к штрафу. Слишком преуспеть добиться необыкновенно счастливого результата – это для первобытного менталитета равносильно одному в одиночку избегнуть того несчастья, которое постигает всех других. А это, как он полагает, всегда объясняется колдовством, поскольку случайностей не существует. Мы уже приводили примеры этого, а вот еще несколько других. Некий Кафр, единственный из своей группы, вылечившийся от оспы, ночью был убит другими членами племени. В оправдании этого убийства они ссылались на то, что именно он своим колдовством навлек беду на крааль. Во время эпидемии, свирепствовавшей здесь, на островах Фиджи, несколько месяцев назад, наши островитяне, поскольку болезнь не тронула только нас, вообразили, что причиной этого несчастья были мы, и придумали по этому поводу сказку. Они говорили, что у меня, мол, был таинственный ящик, и когда я открывал его, в стране распространялась лихорадка. Поэтому, даже когда туземцу известен способ избегнуть приближающегося несчастья, он предпочтет пережить его вместе с другими, чем спастись одному. И он не станет его избегать. У Вашамба туземец хорошо знает, что он мог бы прогнать стаю саранчи криками, битьем в барабаны, дымом огня, который он поспешил бы развести. Он, однако, не прибегает к этим средствам. Поскольку, если бы его поле оказалось таким образом нетронутым, его менее счастливые соседи немедленно обвинили бы его в колдовстве. Доказательством же стал бы тот факт, что не пострадали только его посадки. Больше того, ему поставили бы в вину то, что это он направил саранчу на поля соседей. Поэтому, чтобы защититься от нее, применяют только магические способы. Почему саранча прилетела сожрать посевы в Ашамбаа? Конечно, ее привело магическое влияние. Виновника найдут, потому что лишь его поле окажется невредимым. Для первобытного менталитета это доказательство – сама очевидность. Также подозрителен и человек, доживший до глубокой старости и переживший всех из своего поколения. Как удалось ему настолько продлить свои дни, тогда как все его сверстники уже исчезли? Если случится какое-нибудь несчастье, подозрения немедленно лягут на него. Киала, рассказывает Бентли, вождь деревни, имел родственников в Мпете, находившимся в двух часах пути. Один из них умер. Обвинение в причинении смерти путем колдовства пало на одного жившего в Мпете старика. Киала и его ближние настояли на том, чтобы он выпил нкаса. На него не указал ни один колдун, не было совершено обвиняющей его операции. Однако этот старик пережил всех из своего поколения, и люди говорили, что он пережил их потому, что всем причинил смерть. Он был колдуном, естественно, он и продолжал жить. Мы предупредили Киалу, и он, опасаясь властей, не осмелился разрешить, чтобы все происходило обычным путем. Итак, он решил погубить старика, не беря на себя ответственности за его убийство. Лунной ночью он с небольшим отрядом пришел в Мбета, захватил старика в его хижине и связал. Перед хижиной вырыли яму, опустили в нее старика и закопали живым. Если он там умрет, это будет его дело, его никто не убивал. Таким образом, мезонеизм в первобытных обществах представляет собой непосредственное следствие конформизма, который по причинам, заключенным в природе первобытного менталитета, строго обязателен для их членов. Выделиться каким бы то ни было способом, значит подвергнуть себя опасности. У некоторых банту, например, сын не должен стремиться ни к чему лучшему, чем то, что до него имел его отец. Если человек имеет смелость улучшить конструкцию своей хижины, сделать в ней более широкий, чем принято, вход, если он носит более красивую или иную одежду, чем другие, он незамедлительно приговаривается к штрафу и одновременно становится предметом столь язвительных насмешек, что нужно быть действительно очень отважным человеком, чтобы презреть их. У кафров Обряды и церемонии – это не какие-то неважные вещи, которые каждый может либо соблюдать, либо не соблюдать, как ему понравится. Именно на них покоится уверенность Кафра, и в его представлении жизнь его и благополучие зависят от их регулярного исполнения. Следовательно, если он будет пренебрегать их исполнением, он лишится уважения. Семья и друзья станут его сторониться как подозрительной личности, которая, это уж точно, предается колдовскому искусству, а иначе разве оказался бы он виновным в столь отвратительном преступлении? И если теперь Крааль постигнет какая-нибудь беда, и люди обратятся к жрецу, чтобы определить виновника колдуна, то все шансы за то, что жрец укажет на этого подозрительного человека – как на виновника несчастья, и что последний подвергнется пытке, применяемой колдунам. Другая причина, которая способствует тому, чтобы кафры не могли не исполнять в чем бы то ни было свои обряды и церемонии, заключается в их суеверном страхе навлечь на себя гнев предков, если бы они такое допустили, и подвергнутся сверхъестественным несчастьям. Этот тиранический конформизм не давит, однако, на индивидов с такой силой, как это можно было бы вообразить. Они привыкли к нему с детства и обычно не представляют себе, что может быть по-другому. Отношение индивида с социальной группой, семьей, кланом, племенем – вот что прежде всего делает его необременительным. Одним словом, индивид в этих обществах намного менее выделяется из своей группы, чем в наших – Социальная солидарность в них может быть не более тесная и без сомнения менее сложная, но она имеет у них более органичный и насущный характер. Индивид в этих обществах действительно является в полном смысле слова членом единого организма. Например, вендетта все равно свершится, убьет ли родственник жертвы самого убийцу, либо иного индивида его группы. Все члены семьи, отвечают за долги одного из них и тому подобное. У басута обычно важные деяния жизни не отдаются прихоти индивида, а упорядочиваются и направляются всей семьей в целом. Индивид, в сущности, никогда не бывает совершеннолетним. Он должен, в зависимости от случая, в большей или меньшей степени принимать опеку своей семьи, своего клана, своего племени. Сам по себе индивид – ничто, он лишь частица семейной или национальной общности. В этом кроется одно из самых часто встречающихся и самых стойких недоразумений, возникающих между миссионерами и туземцами. Миссионеры желают спасти души. Они прилагают все усилия, чтобы убедить каждого из своей паствы, мужчин и женщин, в необходимости оставить языческие обычаи, и обратиться в истинную веру. Однако у туземцев, как правило, не существует никакого представления о своем индивидуальном спасении. Они, совсем так же как и миссионеры, полагают, что смерть – всего лишь переход к другому способу существования, но в то же время не мыслят, что в одиночку сами по себе могут либо спастись, либо обречь себя на вечные муки. Глубокое и постоянно присутствующее чувство, вызываемое их солидарностью с группой и вождями, когда они есть в их обществе, не дает им понять того, что так страстно желают им миссионеры. Расстояние между первобытным менталитетом и предлагаемой ему для достижения целью тут чересчур велико. Каким образом туземец мог бы представить себе свою личную судьбу в ином мире, как зависящую исключительно от его веры и поступков, не говоря уже о божественной милости, если он никогда и не помышлял о такой независимости своей персоны от общества, в котором живет. Вследствие этого обращения в христианство, когда они случаются, будут коллективными, особенно там, где уже установилась власть одного вождя и где в нем персонифицируется коллективная реальность группы. Потребность в зависимости у них, у басута, является второй натурой. Можно сказать, что у них уже при рождении на шее виден след хомута. Их привязанность к своим вождям является в основе своей чем-то инстинктивным, похожим на то, что испытывают пчелы по отношению к пчелиной матке. Им никогда не придет в голову, что они могли бы условиться и сговориться, чтобы сбросить это ярмо. Если оно становится слишком обременяющим, они всего-навсего пытаются поодиночке ускользнуть из-под него, меняя своего хозяина. Предположим, что эти хозяева, как это почти всегда и случается, остаются глухих к резким упрекам миссионеров. Если мы теперь, оставив этих жалких вождей, пропитанных смешной спесью, обратим наши взоры на подданных, что скажут нам они? Мы лишь собаки наших хозяев, неразумные дети. Как же нам принять то, что отвергают наши хозяева? Так же обстоит дело и убороться. Все должно исходить от главы народа. Если Ливаника велит нам учиться, мы станем учиться. Если же он отвергает ваше обучение, то кто же осмелится поступить иначе, чем он? У народа только одна душа, только одна воля. Это уничтожение индивидов, доведенная до последней черты централизация, или, иными словами, смерть всех в пользу одного. Если вождь не ходит в церковь, она останется стоять пустой. То, что мы заметили в Сешаки, даже если деревня будет полна людей, никто не станет присутствовать на наших службах в отсутствии вождя. Впрочем, этот миссионер не раз с сожалением признает, что для туземца индивидуальное обращение по сути невозможно. Это значит слишком многого от него требовать. Для бедного Масута принять Евангелие значит отказаться от участия в церемониях, считающихся необходимыми для общего благоденствия и возглавляемых вождем. Это значит отказаться поднять копье против соседних народов. Одним словом, это значит отказаться называться Масута и тем самым, подвергнуться опасности увидеть, как похищают коров, которые составляют единственное средство к существованию отца и его детей. И это еще только материальные последствия разрыва социальных связей, характер которых мы представляем себе весьма плохо. По выражению Трие, во всей концепции системы мира Банту индивид – ничто, тогда как организованная общность Является собственно существом, и только она одна обладает подлинным существованием. Одно является существом, а другое лишь случайностью. Первое остается, второе проходит. Подобные факты постоянно встречаются и за пределами территории бантуязычных народов. Приведем лишь один случай. В НИАСе немецкие миссионеры неоднократно отмечали и описывали невозможность добиться индивидуальных обращений в христианство. Никто не желает принимать решения самостоятельно. Выносить решение в случае смены религии должен совет стариков, поскольку у наших туземцев НИАСа религия тоже является государственным делом. Или все, или никто. Тесная социальная связь освобождает индивида от всякой ответственности, но в то же время лишает его свободы своего личного решения. Из этой столь тесной социальной солидарности и незначительности личной индивидуальности, которая является ее следствием, рождаются такие ситуации, что требуется длительное время и опыт, чтобы оценить их надлежащим образом. Третье. К уже изложенным позитивным и мистическим причинам, которые привязывают низшие общества к их обычаям и делают их враждебными нововведениями, примыкает последняя причина, причем не самая маловажная. Первобытный менталитет, имеющий ярко выраженный мистический характер, мало концептуален. Он очень живо чувствует, но совершенно не анализирует и не в большей степени совершает операции отвлечения. Вследствие этого, когда он вырабатывает ценностные понятия, в которых выражаются его предпочтения, его нерасположение, вообще его чувства и страсти, необходимо, чтобы он одновременно и конкретно представлял себе то, что является их объектом. Иными словами, так же, как он не создает общих абстрактных понятий, он не формулирует и общих ценностных представлений. основанных на положительном сравнении вещей с виду очень отличающихся друг от друга. Представления такого рода потребовали бы мыслительных операций, для нас совсем простых и обычных, но к которым первобытный менталитет не имеет ни вкуса, ни привычки. Он их, так сказать, инстинктивно избегает. С другой стороны, он не оценивает ценность какого-либо способа, метода, приспособления, инструмента, Одним словом, любого средства действовать и достигать результата так, как это привыкли делать мы, то есть наблюдая отдачу этого метода, приспособления и тому подобного, и объективно сравнивая их с другими, при этом отвлекаясь от любых иных соображений. Без сомнения, он умеет видеть большую или меньшую эффективность используемых им методов и инструментов. Однако он не делает их единственным объектом специального исследования. Он не судит о них, как об отдельно взятых. Он всегда вводит в порядок рассмотрение мистические элементы, от которых зависит успех любого предприятия или действия. Вследствие этого его ценностные понятия остаются конкретными и относительно частными, и это часто приводит в замешательство европейцев. Они не могут понять, как это туземцы, имея перед собой два образца одной и той же вещи, один туземный, грубый и неудобный, а второй европейский, совершенный и более удобный в работе, могут продолжать, как это часто случается, особенно в первое время, оказывать предпочтение своему. Эти дома, дома миссионеров, говорят туземцы, превосходны. Но почему они-то, фиджийцы, не могли бы продолжать жить в домах, похожих на те, в которых жили их отцы? То же самое и в отношении лодок. Наши суда стоят тут же, и они лучше, чем их посудины. Тем не менее, они желают довольствоваться лишь теми, которые есть у них. Так же обстоит дело и с одеждой, с мясом и тому подобным. Они выражают свое одобрение, но не прилагают никакого усилия для прогресса. Они хвалят наши приемы действовать, которые лучше, чем их, однако продолжают придерживаться своих. Одобрение фиджийцев – это чистая вежливость. Редко когда первобытный человек не стремится понравиться своему собеседнику, говоря так же, как он. В остальном же их отношение объясняется природой их ценностных понятий. Европейские дома и суда хороши для европейцев. Фиджийские же дома и суда хороши для фиджийцев. Зачем знать, какие постройки сами по себе лучше для житья, или какие суда лучше показывают себя в море? Этот вопрос на ум туземцам не приходит. Если их лодки дают им возможность плыть от острова к острову и даже совершать довольно далекие плавания, то это не только и не столько в силу их мореходных качеств, а прежде всего потому, что оккультные силы расположенные к Фиджицам и благосклонные к молитвам их вождей дают этим лодкам способность преодолевать расстояния, отводят от них бури и встречные ветры, успешно противостоят другим враждебным оккультным силам и так далее. Одним словом, успешное пользование этими лодками предполагает наличие не меньше чем сложного единства определенных сопричастностей. между данной фиджийской группой и невидимыми силами, от которых она зависит. Кому же не видно, что точно так же обстоит дело и с кораблями белых? Использование этих великолепных судов также должно зависеть от всей мистической жизни той социальной группы, которой они принадлежат, а все дает основания полагать, что европейцы связаны с необычайными оккультными силами. Эти последние фиджийцам чужды, а следовательно, возможно, враждебны. Так как же фиджийцы смогли бы пользоваться такими судами? Кто знает, вдруг эти силы разгневаются, увидев, как фиджийцы узурпировали их корабли и захотят погубить их. Значит, самая простая осторожность велит оставаться верными как в этом, так и в другом традиционном обычае. Если, предполагая невозможное, фиджийцы стали бы белыми, то есть если бы их социальная группа слилась с социальной группой белых, если бы, соответственно, смешались друг с другом их предки, если бы породнились покровительствующие им силы, вот тогда, но только тогда, фиджийцы смогли бы безопасно используя, принять и ввести у себя орудия и образ жизни белых. До тех же пор Они могут лишь оставаться верными своим собственным обычаям, единственным, который гарантирует им безопасность. Когда они соглашаются с европейцами в том, что образ действия белых лучше, они подразумевают «лучше для вас». Понятие "лучше" сам по себе в их языке не имеет смысла. Те же самые фиджийцы, если в случае болезни они принимают английские лекарства – то зачастую отрекаются от язычества, убежденное в том, что их обращение в христианство необходимо для того, чтобы обеспечить действие лекарства. Понятно, каким образом они рассуждают. Им ничего не известно о физиологическом действии лекарств. Они понимают только его мистическое воздействие. С этой точки зрения лекарства христиан не могут быть хороши сами по себе или хороши универсально. Они хороши для христиан. Давайте же станем христианами, и тогда эти могущественные лекарства смогут вылечить и нас, как если бы мы были англичанами. Одна из жен короля Тануа, сообщает преподобный Уотерхаус, приняла христианство, чтобы обеспечить действие английского лекарства. Как только она вылечилась, таком он принудил ее вновь принять язычество. «Ты, христианка, только для того, чтобы спасти свою голову, когда умрет мой отец», заметил вождь, вынуждая ее стать отступницей. В других первобытных обществах, независимо от того, более или менее они развиты, чем фиджийские сто лет назад, мы встретимся с той же самой специализацией ценностных понятий, с той же трудностью, чтобы не сказать невозможностью, представить себе, что то, что хорошо и полезно для белых, может быть точно так же хорошо и полезно для туземцев, что они могут исцелиться теми же лекарствами, использовать те же приемы, иметь ту же культуру и религию, найти ту же судьбу в иной жизни. «Ты прав», – отвечают миссионеру папуасы. Но, добавляют они, – это наш обычай с незапамятных времен. Нам Ротой, Дух Божество, дал ай. А вам – слово Иеговы и Иисуса. Мы – черные, а вы – белые. Вот ответы, которые повторяются постоянно. В английской Новой Гвинее я слышал о случае, когда умерла дочь одного туземного наставника, служившего при миссии. Отец обвинил в ее смерти местного колдуна. Белые принялись укорять отца за его веру в Пури-Пури – колдовство. Но он возразил – Вы белые и не понимаете колдовства Новой Гвинеи. Я же человек Новой Гвинеи, и я понимаю его. И пусть он внешне был обращен в религию белых. Солидарность его со своей социальной группой осталась наиболее сильной. На острове Ниаз Туземис чрезвычайным упорством сохраняет связь со своими стародавними обычаями и не желает никакого прогресса даже внешнего. хотя новые вещи, которые он видит и о которых слышит, кажутся ему высшими и лучшими. В этом тоже причина того, почему школы тут отнюдь не процветают. В глазах людей неаса, уметь читать и писать, да и вообще всякое умственное знание так бесполезны и излишне, как ничто другое в мире. Иными словами, все это может быть хорошо для белого человека. потому что составляет часть его деятельности, а его прошлый опыт дает ему, так сказать, гарантию. Туземцу же с с этим делать нечего, и если он всему этому научится, то без сомнения станет лишь раскаиваться. Жибара Эквадора курят табак для собственного удовольствия, однако научились этому у белых. Пусть будет так, из этого факта можно заключить, что для курения – Они пользуются только тем табаком, который получили от белых, однако никогда своим собственным. Табак, выращиваемый самими жибару, применяют исключительно в церемониях и, напротив, в церемониях жибару никогда не употребляют табака белых. Видимо, они для этого не питают к нему достаточного доверия. Четвертое. представление и чувства туземцев, которые они испытывают в отношении как самих белых, так и того, что они с собой приносят, довольно скоро изменяются при продолжительном контакте с ними. Изменения идут по-разному, в зависимости от того, многочисленны белые или нет, живут ли они в данной стране или ограничиваются только появлениями, набирают или нет туземцев для работы. действуют с большей или меньшей жестокостью и тому подобного. Слишком часто туземное общество не может пережить такого кризиса. Принесенные белыми болезни и деморализация за короткое время приводят к его исчезновению. Когда же происходит адаптация, то было замечено, что начинается она медленно, а затем ускоряется. В течение того времени, которое можно назвать начальным периодом, Не туземцы приспосабливаются к образу жизни европейцев, а скорее туземцы приспосабливают к своей собственной культуре то, что они заимствуют у белых. «Удивительно видеть», — пишет Эйлман, — «какое небольшое влияние оказали на туземцев его отношения с белыми в том, что касается его оружия». «Насколько я могу об этом судить», Они повсюду сохранили традиционные виды этого оружия, и даже в том, что касается материалов, из которых они сделаны, царит очень стойкий консерватизм. Племена, живущие между озером Эйр и Тенненцкрик, еще и сегодня изготавливают свое оружие из дерева и камня, как в то время, когда они еще являлись бесспорными хозяевами своей страны. Однако живущие севернее Теннонскриг туземцы при изготовлении наконечников для своих больших копий применяют железо и стекло. Во время своего пребывания у полярных эскимосов Стинсби обратил особое внимание на то, как социальная группа, едва только вступившая в постоянное сношение с белыми, воспринимала приносимый ими прогресс в том, что касается технической стороны. Интересны выводы, которые он сделал. «Не следует думать, — говорит он, — будто все, без исключения орудия европейцев, оказались желанными для полярных эскимосов. Они проявили замечательный здравый смысл в том, чтобы выбрать те их виды и формы, которые лучше всего отвечали их нуждам. Самым полезным европейским инструментом, который может добыть себе эскимос, до сих пор является напильник. Мы очень ясно видим, что полярные эскимосы выбрали такие орудия, которые означали для них уменьшение объема работы в рамках их прежних способов действия. При этом им при использовании новых орудий не пришлось менять эти способы. Таким образом, полярные эскимосы все еще в определенной мере остаются народом, живущим в каменном веке, и использующим помощь, оказываемую современными механическими методами, не воспринимая при этом тот способ мышления, которым они сопровождаются. Для них железо – это материал того же рода, что и кость, и они работают по железу точно так же, как и по кости, то есть напильником. Я увидел интересный пример этого в наконечнике гарпуна, который сделал полярный эскимос по имени Маниксок. Он сделал его с поразительным мастерством-напильником из массивного куска железа. Какими бы значительными ни были внешние изменения в образе жизни, менталитет остается прежним, потому что продолжают сохраняться основные институты группы. Это часто отмечали проницательные миссионеры. Будучи обращенными в христианство, туземцы не становились от этого более способными, ясно представить себе идею индивидуального спасения. Их чувство органической солидарности со своей группой, своим вождем, не давало места более четкому осознанию своей личности. Миссионер попросту становился для них тем, чем раньше был вождь. Когда, рассказав о потопе, предсказанном святым Петром, я воскликнул, обратясь к своей аудитории, «Где избегнете вы тогда гнева Божьего?» «У тебя, Мурути, миссионер, нашего отца», – ответили сразу несколько голосов. Обеспечить группе милость Божью и, как следствие, его благодеяние каждому из ее членов – это дело миссионера, как раньше, до обращения в христианство, обязанностью вождя племени было гарантировать ему поддержку предков и духов путем совершения традиционных церемоний и жертв. Туземец даже находит способ сохранить нерушимым почитание своего обычая в тот самый момент, когда он только что его изменил. Он ведет себя по отношению к новому точно так же, как по отношению к старому. Наши туземцы-христиане очень консервативны. Обычай в гражданской сфере, являющийся принимаемым всеми законом, в церкви стал божьим законом. Изменить что-либо значит идти против воли Бога. Различие между первобытным менталитетом, мистическим и прологичным, и менталитетом белого человека является настолько глубоким, что быстрый переход от одного к другому немыслим. Медленный же переход, который постепенно превратил бы первый во второй, имел бы для науки о человеке несравнимый ни с чем интерес, если бы его можно было наблюдать. К сожалению, нигде еще обстоятельства не позволили этого сделать. и следует опасаться, что и в будущем они не станут более благоприятны. Немногие, продолжающие существовать сегодня первобытные общества, без сомнения разделят участь тех, которые уже угасли. Из этого вытекает лишь еще более настоятельная необходимость собирать со всем возможным чанием все то, что мы еще можем узнать о том, как реагирует этот менталитет в момент, когда его традиционный ритм оказывается внезапно поколебленным вторжением новых элементов. Глава 13. Первобытные люди и европейские врачи. Первое. Очевидная неблагодарность первобытных людей за свое лечение белыми врачами. Они желают, чтобы им платили за то, что они принимают это лечение. Второе. Действие лекарств должно быть немедленным. О выздоровлении мгновенным или, по крайней мере, быстрым, Отвращение к пребыванию в больнице или у белых. Третье. Та же неблагодарность и за другие оказываемые белыми услуги. Внешне необъяснимые требования о возмещении. Почему первобытный человек считает себя вправе выдвигать такие требования? Первое. Среди отношений, которые устанавливаются между туземцами и европейцем, почти повсюду одним из первых складывается отношение между больным и врачом. Редко случалось, когда бы первооткрывателю, натуралисту, миссионеру и даже администратору не приходилось выполнять и функции врача. Как воспринимают и понимают их действия туземцы? Мы располагаем об этом многочисленными и согласующимися друг с другом свидетельствами. Изучая их внимательнее, мы, возможно, найдем подтверждение предпринятого ранее анализа первобытного менталитета. «Каждое утро, — пишет Бентли, — мы тратили три часа на врачевание обширных и зловонных язв, которые под стимулирующим и благотворным воздействием наших растворов быстро приобретают удовлетворительный вид. Можно было бы подумать, что исцеление этих язв пятилетней или более давности — В считанные недели вызовет у очевидцев этого какой-нибудь знак удивления или восхищения. Можно было бы подумать также, что этот врачебный уход, осуществляемый с такой добротой и настойчивостью, и к которому чаще всего добавляются кровь и стол, что эти постоянные усилия завоевать доверие и привязанность, что все это, наконец, вызовет иногда хоть немного признательности. Однако никакого знака ни удивления, ни благодарности нет, хотя характер людей далеко не холоден. Начинаешь весьма серьезно задаваться вопросом, является ли признательностью этого народа, за исключением редких случаев, природным инстинктом. В следующем случае разочарование миссионера еще более явно. Спустя день или два после нашего прибытия в Ванну мы обнаружили одного туземца, очень серьезно больного пневмонией. Комберт стал его лечить, и с помощью куриного бульона не дал умереть. На его лечение было потрачено много времени и сил, поскольку дом его находился неподалеку от нашего лагеря. Когда мы собрались идти дальше, он уже оправился. К нашему великому удивлению, он пришел потребовать от нас подарка, и когда мы отказали ему, он был также удивлен и поражен этим отказом, как и мы его требованиями. Мы заявили ему, что это он должен был принести нам подарок и засвидетельствовать какую-то признательность. Как? Как? Неужели у вас белых нет стыда? Я принял ваше лекарство, я ел ваш суп, я сделал все, что вы мне сказали. И вот теперь вы отказываете мне в красивой ткани, чтобы я мог одеться? Стыда у вас нет. Несмотря на его протесты, он от нас ничего не добился». Можно было бы предположить, что миссионерам довелось столкнуться с грубиянами. Однако не редки и другие совершенно похожие случаи. Так Лемба, сопровождавший Бентли Туземец, рассказывает нам, что однажды они пришли в деревню, где был один очень больной человек. Доктор дал этому человеку лекарство. На обратном пути, снова проходя через это место, он спросил того больного: Лучше ли себя тот чувствует? Больной ответил, что у него все в полном порядке, и потребовал, чтобы доктор заплатил ему за то, что он принял его лекарство. «Вся страна», — пишет Бентли далее, — «восхищена быстрым исцелением вождя. Ни о чем ином больше не говорят. Я более известен как белый, вылечивший Дона Даниэля, чем под своим именем Бентли. Я навестил вождя». Он не испытывал особой признательности, хотя и признавал, что я вылечил его. Ну и наделали вы дел. Мне пришлось есть птицу, съедать много другого. Какие вы странные люди, белые. И почему, уходя, вы не сделали мне подарка? Какие вы скупые. Можно ли считать это странностью, свойственной только туземцам области Конго? Отнюдь нет. Мы встретимся с ней и в других областях Африки, и даже в других частях мира. Например, Маккензи лечил и вылечил туземца, на лице которого разорванным тигром была ужасная рана. Туземец приходит к нему. Маккензи полагает, что туземец пришел показать, что рана его затянулась, и чтобы, по крайней мере, прочувствованными словами, выразить свой долг перед ним. Посетитель садится и рассказывает с самого начала всю историю своего ранения, не пропуская ни одного из данных ему лекарств и так далее. Заканчивая рассказ, он говорит, «Рот мой не совсем на том месте, где он обычно находился. Однако рана зажила полностью. Все говорили, что я не выживу. Ваши травы спасли меня. Теперь вы, мой белый, пожалуйста, дайте мне нож». Я не поверил своим ушам. «Что вы сказали?» «У меня нет ножа. Дайте мне, пожалуйста, нож». «Видите ли», — добавил он, в то время как я, пораженный, искал, что ему ответить, «Вы теперь мой белый, и именно к вам я всегда буду обращаться с просьбами». Мне это показалось невероятной переменой ролей, и я подумал, что у этого человека оказался кривым не один лишь рот. Я слегка намекнул ему, что он, по крайней мере, мог бы поблагодарить меня за мои лекарства. Он перебил меня. «Конечно, я ведь это и делаю. Разве я не сказал, что отныне вы мой белый? Разве я как раз не прошу у вас ножа?» Я отступил, считая, что этот человек является очень странным случаем путаницы в мыслях. Случается, что европеец отмечает некоторые знаки признательности, однако он при этом всегда указывает, что они представляют собой исключение. 30 числа я получил подарок, первое свидетельство благодарности, поднесенное мне за врачебные хлопоты после многих лет практики. Благодарность – это редкий цветок. Большинство, получив лечение, уходили, даже не сказав спасибо, если я этого не требовал. Единственный раз в знак благодарности я получил приготовленную пищу, и, конечно, она была от женщины. Зато нередко подарка требует пациент, и это любопытный симптом нарождающейся дружбы. Еще немного, говорит другой миссионер из того же района, и я настолько привык бы к сорящему здесь попрошайничеству, Что счел бы нормальным не только то, что меня не благодарят, но и то, что требует кусок ткани или иного подарка после того, как воспользуются моими услугами. Я добиваюсь, однако, не без труда, что пациенты, уходя и приходя, меня, по крайней мере, приветствуют. Многие требуют лекарства, по-видимому, как должное. К счастью, бывают и исключения, и иногда меня ободряет свидетельство благодарности. Так, вчера вылеченная мною девушка, горячо меня поблагодарив, принесла нашему малышу чудесный кукурузный початок. Точно так же обстоят дела и на Новой Гвинеи. В первое время, говорит Ньютон, человек со страшными язвами на ноге требовал от вас заплатить ему за то, что он позволил вам лечить его. Может показаться странным, что больной требует гонорар у врача. каждой из наших миссий вам могли бы рассказать истории о больных, которых там лечили и отправляли обратно после выздоровления, и которые тогда требовали, чтобы миссионеры дали им, подарив табак, за то, что они приняли от белых все эти лекарства, и за то, что они пришли в миссию издалека и потратили столько дней. Совершенно похожим оказался опыт немецких миссионеров на Суматре. Батаки принимают медицинский уход, не выказывая ни малейших признаков благодарности или признательности. Миссионер Макс Брух приводит поистине классический пример этого. Его жена помогла батакской женщине, находившейся в большой опасности, и спасла ей жизнь. Люди отказались привести к ней жену миссионера, а когда в конце концов согласились это сделать, то потребовали от Бруха табаку. потому что они ведь так устали. Многие, сообщают в другом месте те же миссионеры, испытывают признательность за медицинский уход. Однако другие достаточно наивны и полагают, будто им надо получить какой-нибудь подарок, поскольку они доставили миссионеру удовольствие, дав ему ухаживать за собой. Я лечил одного молодого человека, который сильно поранил себя, когда рубил дерево. Когда он оказался в состоянии сесть на лошадь, я велел ему приехать на пост для перевязки. «Приходи послезавтра», — сказал я ему. Однако он ответил, что предпочел бы, чтобы я приехал к нему. «У тебя все-таки больше времени, чем у меня», — он наивно возразил. «Но подумай, Туан, господин, у меня ведь нет дорогой лошади». Поездка стоила ему пять центов, несколько сантимов. И ради того, чтобы ты, отнюдь не бедняк, сэкономил пять центов, я должен регулярно у тебя появляться? Я был очень оскорблен, видя, как низко ценятся мои услуги, и что этот молодой человек нисколько их не уважает. На Борнео, проходя через эту деревню на реке Лимбанг, я дал немного цинковой мази человеку, у которого болели глаза. Лекарство, несомненно, подействовало, и в знак признательности Этот человек принес мне сосуд с ракой и настоял, чтобы я выпил ее. Я упоминаю об этом, поскольку какой бы ни была благодарность их сердца за оказанную услугу, туземцы ее ничуть не выказывают. В течение всего моего пребывания на Востоке я не увидел и шести примеров этого. Уильямс со своей стороны пишет, «Четырехлетний опыт жизни с туземцами Сома-Сома, остров Фиджи, научил меня тому, что если один из них больной берет у меня лекарство, то он считает меня как бы обязанным дать ему и пищу. Тот факт, что он получит от меня пищу, даст ему право потребовать от меня одежду. Получив ее, он подумает, что с этого момента вправе требовать от меня всего, чего ему захочется, и оскорблять меня, если я не уступлю его безрассудным домогательствам. Я лечил старого короля Сома-Сома, Туит-Хакао-Второго, от опасного приступа болезни, с которым не смогли справиться туземные лекари. В течение двух или трех дней, пока я пользовал его, он велел, чтобы ему доставляли от меня чай и арруруд. А когда он поправился, ко мне пришла его дочь и сказала, что он не может как следует есть, и послал ее попросить у меня металлический горшок, чтобы готовить себе пищу. Еще пример. Капитан одного судна стал лечить туземца, которому разорвавшийся мушкет раздробил руку. Судовой оружейник провел ампутацию, и в течение почти двух месяцев за этим человеком ухаживали на борту судна. Когда его вылечили, он сказал капитану, что он отправляется обратно на сушу, но ему должны дать ружье как плату за то, что он так долго оставался на судне. Естественно, его требование было отклонено. Напомнив ему о доброте, которой он был окружен, и которой он, возможно, был обязан жизнью, этого не слишком благоразумного человека отправили на сушу. Там он проявил свою благодарность, совершив поджог капитанских сушилин. Капитан по этой причине потерял рыбы на три сотни долларов. Второе. В только что отмеченных случаях, а их можно было бы перечислять бесконечно, поведение туземцев, получивших от европейцев лечение, выглядит безрассудным и даже необъяснимым. Сталкиваясь с этим, европейцы, в зависимости от склада своего характера, испытывают большее или меньшее удивление, негодование, уныние или возмущение. Одни не на шутку сердятся, другие пожимают плечами. По всей видимости, никто не задается вопросом, Нет ли тут психологической проблемы, которую надо разрешить, и нет ли недоразумения между белым доктором и его пациентом вследствие взаимного непонимания? У доктора существует определенное представление о болезни и лечении, и это представление кажется ему столь естественным, что он предполагает его и у туземца. На самом же деле у туземцев представление обо всем этом совершенно иное. Если бы белый врач взял на себя труд внимательнее приглядеться к тому, как туземец воспринимает оказываемое ему лечение, он не был бы так удивлен тем, как плохо понимают, как мало ценят это лечение, и даже тем, что от него требуют компенсации. Прежде всего, как известно, первобытный менталитет полагает, что вылечить болезнь значит одержать верх над вызвавшим ее колдовством с помощью колдовства еще более сильного. Даже в самых простых случаях лингака туземные лекари вдалбливают сознание веру в то что когда они дают лекарства все-таки именно они но не лекарство являются причиной выздоровления благодаря присущей им силе лекари магическим образом воздействуют на болезнь они излечивают ее простым действием лекарств все это по существу представляет собой, пользуясь выражением мисс Кингсли, воздействие духа на дух. Если туземцы и приписывают какую-нибудь силу самим лекарствам, то она заключается только в том, что эти лекарства представляют собой переносчиков магической силы. А раз так, то как же могли бы туземцы иметь иное представление о лекарствах, которые прописывают им европейцы? Болезнь проистекает из-за наличия в теле зловредной силы. Значит, излечение наступит тогда, когда доктор сможет выгнать ее оттуда. Когда, например, белый доктор врачует язву, для него само собой разумеется, что больной понимает более чем очевидную связь, существующую между перевязками, лекарствами и тому подобным с одной стороны – и раной, которая должна быть санирована, локализована и залечена с другой. Но ведь на самом-то деле эта связь от первобытного менталитета ускользает, во всяком случае до того времени, когда он сам претерпевает изменения под воздействием длительных контактов с белыми. Безразличный к связи естественных причин с их следствиями даже когда Когда достаточно было бы самого малого усилия, чтобы ее обнаружить, он не видит ее или, по крайней мере, не останавливается на ней. Внимание его целиком и полностью направлено на иное. Естественные причины являются для него не действительными причинами, а всего лишь инструментами, которые могли бы быть и другими. Вследствие этого туземцы охотно проявят желание подвергнуться длительному и сложному лечению, но не зададут себе вопроса, зачем от них требуется соблюдать процедуры. Они ничего в них не поймут, и часто из-за своего небрежного отношения к самым необходимым предписаниям будут повергать в отчаяние своих ворчевателей. Для них предписания не имеют значения, излечение якобы должно случиться немедленно, даже и без них. Обычно они с охотой берут европейские лекарства, когда доверяют тому, кто их дает, потому что это их развлекает и потому что они считают их наделенными благодетельными мистическими свойствами. Это, однако, не означает, что они понимают их необходимость или даже полезность. То, что немного обескураживает, пишет работавший среди бороться миссионер, так это невозможность добиться от больных выполнения регулярных и длительных процедур, как терапевтических, так и хирургических. Многие оперированные исчезали на следующий же день после операции и возвращались только спустя 4 или 6 дней с сорванными повязками и открытыми ранами. Счастье, что их крепкое здоровье делает возможным такие исцеления, которых никогда не добились бы в Европе. Я остановил кровотечение, повреждение сонной артерии и настоял на том, чтобы пациента доставили на станцию, однако его родственники на это не согласились. Я ухаживал за ним несколько дней подряд. Воспаление и опухоль уменьшились до такой степени, что он мог без большого труда говорить и есть. И разве не решили они однажды сорвать с него повязку? Жители Зомбези полагают, что наши лекарства должны действовать подобно чарам, немедленно. Когда я появился, обескровленный человек уже находился на грани смерти. «Туземцы проглотят все, что вы захотите», — говорит Джерман. «Однако действие лекарства должно быть немедленным. Если вы станете говорить им о режиме, лечении, мерах гигиены, они просто не будут вас слушать». Бичуаны, писал Мофат: страстно любят лекарства. Им не важно, что лекарственное питье может быть отвратительно до последней степени. Даже приняв вонючую камедь, они обрежут губы. Однажды я велел передать одному больному, который жил на некотором расстоянии, чтобы он прислал кого-нибудь за своим лекарством. Пришла его жена. Приготовив горькое питье, я отдал его ей. посоветовав давать его мужу дважды – на закате и в полночь. Лицо ее вытянулось, и она тут же попросила меня позволить ему принимать лекарства за один раз, потому что она боялась, как бы в полночь они оба не уснули. Я согласился. А она тут же проглотила питье. «Но ведь оно не для вас!» – воскликнул я. Она же совершенно спокойно облизала губы и спросила, не вылечит ли ее мужа то, что это питье выпила она. Истории такого рода, какими бы невероятными они ни казались, совсем не редки. Доктору стоило большого труда удержать их на месте до тех пор, пока заживут язвы. Чернокожая клиентура отнюдь не ободряет любящего свое дело врача. Они станут глотать сколько угодно маленьких пуль, так они называют пилюли, но не будут обращать никакого внимания на остальное, что им предписано. Одна туземная девушка уронила на землю револьвер, раздался выстрел, пуля прошла сквозь ногу и застряла в ягодице с противоположной стороны. К счастью, там оказался доктор Лосс из Ливингстонии. Он перевязал раны и сказал раненой, что ей нельзя двигаться. Почти все мы сочли ее убитой. Представьте же себе удивление доктора, когда он, придя вечером проведать ее, встретил ее на пороге дома. В Вамболэндия люди часто приходят миссионерам издалека за лекарством. Он спрашивает их, на что жалуются больной. Как правило, они отвечают, мне об этом ничего не известно. Меня лишь отправили за лекарством. По-видимому, туземцы считают, что миссионеры обладают какой-то панацеей, оказывающей действие в любом случае. Уфан вызывает большое удивление то, что белый врач попросту прописывает лекарства и не использует какое-нибудь пение, изгнание болезни или заклинание. «Ничего удивительного, что подобное лекарство не действует», сказал мне как-то один чернокожий малый, немного понимавший по-французски. «Ведь врач сказал только одно – глотай, грязный негр. Ты же понимаешь, что это не дало результата». Мы знались и дружили с одним жизнерадостным врачом, который, давая консультации и оперируя своих больных, всегда напевал какой-то веселенький мотивчик. «Это забавляет их», — говорил он. Темнокожие ему очень доверяли. Этот врач, — сказал мне однажды один из них, — «по крайней мере не такой, как другие. Он поет, словно наши фетишеры». Если бы этот врач знал причину своей популярности, которой он так гордился и которую приписывал своему знанию, В других низших обществах, живущих весьма далеко от упоминавшихся, не в большей мере понимают, в чем состоит терапевтическое или хирургическое лечение европейцев. Если этому лечению и следуют, то делают это по разным причинам, которые для врачей совершенно неясны. Туземец не имеет никакого понятия, для чего на самом деле служат применяемые лекарства, да его это и не занимает. На островах Дружбы... Один человек пришел к Томасу и попросил починить очки, которые ему некоторое время назад выдали со склада миссии. «Они ему не подходили», — говорил он, и тем не менее он проявил о них самую большую заботу, целиком намазал их кокосовым маслом, без сомнения в знак уважения и почитания. На реке Мимика, голландская Новая Гвинея, туземцы Часто наносили себе довольно глубокие порезы нашими топорами и ножами, до того, как научились правильно пользоваться их лезвием, но раны заживали с удивительной быстротой. Единственное неудобство происходило из-за того, что им нравилось снимать свои повязки, чтобы сделать себе из них украшения. Чигнал говорит то же самое относительно папуасов. Трудно, иногда даже, я считаю, совершенно невозможно оказаться понятым этими людьми. К вам ходит человек с тяжелой язвой. Вы ее обрабатываете, накладываете повязку и велите ему непременно прийти завтра. Он все забывает или появляется в следующий раз по прошествии недели и заявляет вам, что, по его мнению, примочка не очень-то помогает. Может быть, папуасы полагают, что лекарство – это что-то вроде чар, и что оно должно было бы подействовать немедленно. Конечно, их представление именно таково, и это без колебаний подтверждают другие наблюдатели. Бедняги-пациенты были очень удивлены и раздосадованы тем, что Паттерсон не вылечил их с помощью чуда. На Барнео квала-капуас, необходимо, чтобы лекарства помогали больным немедленно. Если получается именно так, значит все хорошо, и люди благодарят Господа. Если же успех достигается не вдруг, то начинают сомневаться в доброте Бога. На Суматре у Батаков едва лишь миссионер Шрей раскрыл свой маленький сундучок, как все сказались больными и пожелали получить свое лекарство. Один кашлял, у другого оказалась лихорадка, третий жаловался на боли в членах и тому подобное. Каждый получил свое лекарство и ушел удовольным. Однако они очень удивлялись, если болезнь не исчезала немедленно. И, наконец, чтобы больше не продолжать перечисление фактов, Норденшольд сделал совершенно похожее наблюдение в Большом Чако в Южной Америке. Мне самому несколько раз случалось исполнять обязанности врача во время пребывания среди индейцев. Невозможно заставить индейцев долго лечиться. Они должны быть вылечены немедленно, а без этого они больше не принимают лекарств. Морфин, кокаин, опиум – вот лекарства, которые они только и ценят. Когда Бентли ожидал от своих конголезцев восхищения тем, что он за пять недель вылечил их застарелые язвы, он был далек от реальности. Если бы он вылечил их в пять минут – Это удивило бы туземцев ничуть не больше. Исчезновение язвы объясняется действием чар, Так почему бы этому не случиться в один момент, если чары достаточно сильны? Белый – это могущественный волшебник. Если бы он пожелал, то туземец в мгновение ока избавился бы от своей болезни. К чему же тогда эти многочисленные лекарства, предписания, предосторожности, режим и все остальное? Именно этим в значительной мере объясняется нежелание туземцев, чтобы их доставляли к Белым для лечения, а также трудность удержать их в больнице, когда их удается убедить туда лечь. Они не понимают, что для лечения нужно время. Они нисколько не дают себе отчета в пользе того, что им предписывают. А с другой стороны, они испытывают недоверие и страх. Доктор Беллами хорошо описал чувства попуасов английской Новой Гвинеи по этому поводу. Они без всякого желания подвергаются лечению, и им до сих пор не удается понять, что больница устроена для их же блага. На Трабрианских островах перспектива систематического лечения, которая отдаляет мужчину или женщину от своей деревни, огородов, всех своих близких, отнюдь не улыбается им. Кроме того, туземные лекари на Трабрианах, Томигане, тоже лечили в аналогичных случаях, но люди продолжали умирать. Что свидетельствует о том, что лекарства белых вылечат болезнь папуасов? Вот так они рассуждают. История первых шести месяцев больницы – это история неравной борьбы с туземным предрассудком, туземным суеверием, туземной тупостью. Отсутствие у них веры в лекарства Гуханума – европейские само по себе было неблагоприятным обстоятельством многие из тех случаев которые пришлось лечить поначалу были худшими из того что только можно было бы встретить запущенные венерические болезни больные были настроены так что разрешали предпринять не больше чем трехдневную попытку лечения если по истечении этого срока не становилось лучше к чему продолжать лечение Их звали назад огороды, рыбная ловля, лодки, и таким образом под покровом ночи они по одному или по двое исчезали из больницы. Со временем положение улучшается, и туземцы научаются ценить те услуги, которые оказывает им больница. То же недоверие потребовалось преодолеть и в Южной Африке. Один старик, вождь нескольких деревень, которого поразила слепота, Услышал обо мне и вообразил, что я смогу, как ему рассказывали, вернуть ему зрение. Он согласился на лечение. Однако, как только я выдвинул в качестве условия исполнения его желания то, что он должен провести несколько дней в Табу-Боссю, в каком-нибудь христианском доме, все сразу изменилось. Напрасно я убеждал его. «Мне страшно идти жить к христианам, я боюсь, как бы они не совершили против меня какого-нибудь колдовства». От лечения он отказался. «У них есть собственные лекарства, ангаки. Они полагают, что эти зелья должны вылечивать чернокожих подобно тому, как наши лекарства хороши для белых. Это касается не только зомбези, однако, может быть, именно зомбезийцы более других племен – сопротивляются научным способам лечения. Во всяком случае, они испытывают инстинктивный страх перед ампутацией. Доктор Депрош пишет далее. Госпитализация не очень нравится нашим чернокожим. Обеспеченное хорошее питание, чистое жилье, самый полный уход, всех этих преимуществ недостаточно, чтобы перевесить недоверие, которая к нам все еще испытывают те, кто не знает нас близко. Далее, они не решаются расстаться с языческим комфортом, если я могу назвать так ту грязь, которая является обычным окружением наших бедняк. Мы даже не предполагаем, в какое затруднение ставит туземцев наше обращение с ними. Я мог бы привести случаи, когда тяжело больные, которым я оказывал всевозможный уход и чьи родственники приходили ко мне с сосудами простокваши, тайно исчезали, чтобы спрятаться и укрыться от христианского милосердия. Таким образом, даже продолжительное тесное общение с европейцами с трудом примеряет уже таких продвинутых туземцев, как Басута, с медициной и больницами белых. Администрация Лесута поместила врачей в административных деревнях, установив правило, что каждая консультация или каждое лекарство стоит 50 сантимов. Это сделано для того, чтобы позволить даже самым бедным из чернокожих пользоваться добрыми услугами этих врачей. И было устроено две больницы. Вот как реагировали Басута. Лекарства правительственных врачей никуда не годятся, это всего лишь вода. Так как что они могут дать за 10 суток, кроме воды? К белому доктору можно идти один или два раза, но не три, так как на третий раз он скажет, что его лекарства растрачиваются даром, и приготовит вам бутыль с ядом, чтобы избавиться от вас. В больнице у вас отберут одежду, и вы ее больше не увидите. Вам не дадут есть, а когда кто-нибудь умрет, его труп положат в особый дом, чтобы там разрезать на куски. И дальше в таком же духе. По мнению Дитер Лена, это неприязненное отношение вытекает из того, что чернокожие думают, будто белые желают им зла или не хотят им добра. Они не верят в их бескорыстие. Они не доверяют из страха быть обманутыми, обокраденными, обиженными, доведенными до несчастий. Эти чувства у них естественны, врожденные. Они непреодолимы и неоскоренимы. Возможно, это так на самом деле, это горький опыт, о котором сообщает удрученный, но не обескураженный миссионер. Тем не менее, как это было видно, нежелание туземцев ложиться в больницу и находиться в ней кроется не только в общем и неискоренимом недоверии, но также и в том, что они ничего не понимают в том лечении, которому подвергаются. Особенно тогда, когда нужны дни Недели, а иногда и месяцы, чтобы увидеть результаты, которые, по их мнению, должны были бы быть мгновенными. Именно это длительное пребывание в больнице более всего возбуждает их подозрения. Какие намерения могут быть у белого врача, могущественного колдуна, который их так долго задерживает? Что он собирается сделать с ними? Таким образом, границы отмеченного нами недоразумения между туземным больным и его врачом-европейцем определены. Чем больше старается врач ради своего клиента, тем труднее и сложнее лечение, особенно если ему пришлось госпитализировать больного у себя, кормить его, ухаживать за ним, заставлять его соблюдать режим. Тем с большим основанием он полагает, что заслужил право на его признательность, и тем более он рассчитывает, по крайней мере, на благодарность. Впрочем, туземец без сомнения поблагодарил бы его, если бы вылечился в одно мгновение, если бы, как он ожидал, лекарства оказали бы свое действие словно по мановению волшебной палочки. Однако все обстоятельства, которые ставит себе в заслугу врач, наоборот, беспокоят и восстанавливают против него его больного. Идут дни, одни лекарства сменяют другие, Перевязки следуют за перевязками. С большей или меньшей охотой пациент подчиняется всему, однако полагает при этом, что врач должен быть ему благодарен, и что именно он, пациент, должен бы иметь право на благодарность. По мере того, как продолжается лечение, врач все больше становится обязанным больному, который на это лечение соглашается. Именно это хорошо понял Три. когда отметил в только что цитировавшейся работе. «Много раз европейцы бывали удивлены и возмущены, видя, что туземцы, которых они таким образом лечили, далеки от признательности им за это, что они, напротив, требуют за это плату. Правый и больной и врач, каждый по-своему. Врач с нашими европейскими и христианскими представлениями справедливо возмущается». При виде такого пренебрежения его почти всегда бескорыстной самоотверженностью. Что же касается больного, то он тоже прав. В этой ситуации он полагает, что стал простым объектом эксперимента. Третье. Остается, видимо, еще объяснить упорство, с которым туземец требует от врача-европейца подарка за то, что тот его лечил. и часто даже выражает намерение прийти и потребовать другие подарки до бесконечности. Сталкиваясь с отказом, он становится грубым, бронится, а и когда осмеливается, мстит. Он выглядит как человек, удивленный и негодующий из-за того, что его лишают положенного по праву, а искренность и силы этих чувств не вызывают сомнения. Чтобы понять их причину, следует заметить, что они выражаются не только тогда, когда туземец в течение более или менее долгого времени получал от европейца лечение. Они проявляются и по случаю других оказанных услуг. В частности, когда белый спасает жизнь туземцу, который должен был стать жертвой несчастного случая. Вот несколько такого рода примеров. Напротив Андерхилл-Пойнта опрокинулась попавшая в водоворот лодка на реке Конго. Два человека утонули, однако лодки, которую тут же направил на помощь потерпевшим крушение Крадгентон, удалось спасти третьего и доставить его живым на берег. На следующий день, перед тем как уйти, этот человек потребовал от Крадгентона одеть его. Услышав отказ миссионера, он принялся выражать свое возмущение скупостью белого и стал весьма дерзким. В ответ... Крадгентон запер его в амбар и согласился выпустить только за плату в две козы, одну для того, кто вытащил его из воды, а другую самому Крадгентону, поскольку его лодка была использована при спасении. Козы были отданы, и нужно надеяться, что этот урок не пройдет бесследно. Совершенно напрасная надежда. Ни Крадгентон, ни Бентли, видимо, не отдавали себе отчета в том, что происходило в голове у этого туземца. Вот другой совершенно похожий факт, о котором сообщает Бентли. Верховным вождем в местности Ндан был некий Таван Лонга. Недавно возросло влияние второстепенного вождя по имени Матуза Мбонга. Его жена умерла при родах и прошел слух, что перед смертью она видела во сне Таван Лонга. Матуза ухватился за этот случай, чтобы уничтожить последнее препятствие, отделявшее его от высшего ранга. Таван Лонга не любили. Как были бы рады люди увидеть, что сам старый вождь пьет испытательный яд Нкаса, качается, падает, и его бросают в огонь. Не нужно было даже обращаться к колдуну, разве женщина не видела во сне вождя? Какое доказательство могло бы быть еще более ясным, чем это? Таван Лонга был колдуном.